Глава 23. Выбегаю из подъезда и вижу, что Костя барахтается в снегу, а над ним возвышается босс. «Саша, не надо!» — кричу, испугавшись. Босс смотрит на меня непонимающе и подает руку Костя. Бывший хватается за нее и встает. «Что не надо?» — интересуется доктор Кот. «А что здесь происходит?» Смотрю на обоих с недоумением. «Если Саша его ударил, то почему следов побоев нет?» «Я поскользнулся и упал», — сообщает Костя. «И, кажется, ударился башкой». Морщится и трогает затылок. Опускаю взгляд и вижу, что он в осенних туфлях, не созданных для пеших прогулок по снежным тротуарам. Чувствую себя дурой. С чего бы доктору Коту бросаться на Доронина? Лично ему он ничего плохого не сделал, «А я просто помог ему встать», добавляет босс с милой улыбочкой. «Я готова ехать на работу», выдыхаю рвана. «На своей машине. Спасибо, что подвезли». Выпали в фразу, снимаю с сигнализации свою малышку, сажусь в салон и завожу мотор. Теперь нужно немного подождать, пока она прогреется. Босс подходит к водительской стороне, кладет руку на крышу авто и наклоняется к стеклу. «И что это значит?» Интересуется он. «Договорились же ехать на моей машине». «Пытаюсь открыть стекло, но оно примерзло и не хочет открываться. Значит, будем разговаривать через преграду». «Ничего не значит, Саш. Просто поеду на своей машине. Не хочу тебя напрягать извозом». «Этот зеркальноголовый что делал в твоей квартире?» Кивает на Костю, который пытается завести свою машину, но у него ничего не получается. «Он спал в ней», — отвечаю я. Mm, «Ясно. Значит, кинулась защищать его, да? Ладно, Валерия Андреевна, хорошего вам рабочего дня». «И не опаздывайте». Хмыкнув, Саша отходит от моей машины. Чертыхаюсь и стучу по рулю. Вспоминаю про деньги, которые не отдала начальнику. Ладно. «На работе обязательно верну долг». «Отъезжая от дома, вижу, что Саша разговаривает с Костей. Наверняка босс вызвался ему помочь с машиной». «Интересное кино, ребята. Чувствую себя как-то по-дурацки. Они же не будут обсуждать меня». Еще не хватало, чтобы мой бывший и мой настоящий подружились». «Нет, рано. Слишком рано я присваиваю его себе». Может быть, для Саши наш секс был просто рядовым перепихоном, а я его тут в мыслях своим настоящим называю. Нельзя быть такой наивной и глупой. Приезжаю на работу, покупаю внизу в автомате кофе и иду к себе в кабинет. Босса все еще нет на месте. Мне немного волнительно за него. Костя может нагрубить Саши, как тогда перед лифтом. Хорошо, если Доронин смирился с нашим расставанием. А если нет? Начинается прием пациентов, и я мужественно отрабатываю до обеда, выписывая назначение. Потом решила заглянуть в кабинет босса, чтобы удостовериться, что с ним все в порядке. Беру с собой кошелек, где лежит долг. Хороший предлог к нему подойти. Лучше бы я этого не делала. Извините, Александр Маркович, я... Замолкаю, почувствовав себя под прицелом двух пар глаз. Его и шикарной Марианны. Перед врачом стоит контейнер с едой. Наверняка это она принесла ему правильную веганскую еду, чтобы он не питался, чем попало. Перед глазами все плывет, и я не вижу, что конкретно лежит в боксе. Какая-нибудь отварная морковь? Да и не важно это. Валерия Андреевна, босс приподнимается с кресла. Я позже зайду, это не срочно разворачиваюсь и ухожу, почувствовав на спине цепкий взгляд бывший босса. Или не просто бывший. Да он просто использовал меня. Так получается. Организовал все красиво, чтобы не оставить мне шанса уйти от его рук. Нет, я ни о чем не жалею. Хотя бы знаю теперь не понаслышке, что такое жаркий секс и яркие оргазмы. Аппетит резко теряется. Но все равно надо пойти в столовую и съесть хотя бы суп. Закончив основную работу, мне придется отправиться в больницу. Покупаю первое блюдо и салат и сажусь за свободный столик. Наверняка в жизни случаются романы на один день. Вот ты у меня случился. Что ж, все равно бы у нас ничего не вышло. Он слишком хорош, а я... я посредственная. Ну и куда ты убежала? Слышу за спиной насмешливый голос и замираю. Моя спина немного покалывает от близости доктора кота. Оборачиваюсь и бросаю на него безразличный взгляд. «Обедать?» «А меня что же не подождала? «А вы были заняты?» «С чего ты так решила?» Саша отодвигает стул и садится напротив меня. «Саш, ну хватит делать вид, что ничего не произошло». «А что произошло?» складывает руки на груди и сверлит меня изучающим взглядом. Доктор Кот в тонкой кашемировой водолазке, которая обтягивает его литые мускулы. «Не смотреть. Не вестись. Тебе бывшая еду принесла на работу. А твой бывший в твоей квартире ночевал?» Парирует он. Он просто хотел поговорить и не дождался меня. Марианна тоже хотела просто поговорить. И просто накормить тебя варёной морковкой. Фыркаю. Я не ел ее еду. Мало ли, какое приворотное зелье она туда подмешала. Отвечает с усмешкой. Зато теперь ты знаешь, что я чувствовал с утра, когда лысик из твоего подъезда вывалился. То есть ты специально позвал бывшую, чтобы позлить меня? Выдыхая возмущенно. Херни не неси, строго одергивает босс. Почему-то после получения свидетельства о расторжении брака Мари все еще чувствует себя ответственной за мои обеды. Либо она таким образом просится обратно. Даже если и так, Лер, я не глупец, чтобы еще раз жениться. Его слова больно задевают меня. Меня, у которой не просто тикают женские часики, а бьют в набат. Год-другой и буду никому не нужна». Может, я поспешила расстаться с Костей? Помню, помню, он мне изменил. А простить измену равносильно наступить себе на горло подошвой грязной обуви. все таки мы поспешили упасть в объятия друг друга.